В тоннелях 4.59 Остановился так резко, что остальные наткнулись на него и друг на друга, совсем как товарные вагоны при экстренном торможении. «Что такое?» — спросил Бен. «Оно приходилось сюда, к глазу. Вы помните?» «Я помню», — ответил Ричи. Эдди остановил его ингалятором, притворившись, что это кислота. Еще сказал что-то эдакое. Классный был прикол, только я не помню, какой именно. Это не важно. Мы не увидим ничего такого, что видели раньше. Бил зажег спичку и оглядел остальных. Их лица в пламени спички выглядели светящимися изнутри, светящимися и загадочными, а еще очень молодыми. К -к «Как вы?» Мы в порядке, большой Билл, ответил Эдди, но его лицо перекосилось от боли. Шина, наложенная Биллом, разваливалась. А ты? Нормально, ответил Бил, и потушил спичку до того, как его лицо могло сказать им обратное. Как это случилось? спросила Беверли, в темноте коснувшись его руки. Билл, каким образом она могла? П -п Потому что я у. Упомянул на на название города. Она приехала за мной. Даже когда я наз называл город, что-то внутри требовало, чтобы я заткнулся. Я не послушался. Он беспомощно покачал головой. Но даже если она приехала в Дерри, я не понимаю, как она попалась сюда. Если ее притащил сюда Ниги Генри, тогда кто? «Оно», — ответил Бен, — «мы знаем. Оно не всегда выглядит страшилищем. Оно могло прийти к ней и сказать, что ты в опасности, притащить ее сюда, чтобы нейтрализовать тебя, что ли, лишить нас стержня, потому что ты им был всегда большой билл, стержнем, на котором все держалось». Том задумчиво, почти удивленно произнесла Беверли. «Кто?» Бил зажег новую спичку. Она посмотрела на него с отчаянной искренностью. «Том, мой муж, он тоже знал. Во всяком случае, думаю, я сказала ему название города точно так же, как ты сказал, Одри. Я не знаю, запомнил он или нет. Тогда он сильно на меня злился». «Господи, что у нас такое? Мыльная опера, в которой все рано или поздно появляются?» спросил Ричи. — Немыльная опера, — Билл говорил так, словно его мутило, — шоу, как цирк. Беф уехала из города и вышла замуж за Генри Бауэрса. И когда она ушла от него, он, само собой, приехал сюда, совсем как настоящий Генри. — Нет, я вышла замуж не за Генри, — возразила Бэф. Я вышла за своего отца. — Если он бил тебя, какая разница? — спросила Эдди. «Подойдите ко мне», — попросил Билл ближе. Они подошли. Билл нащупал с одной стороны руку Ричи, с другой — здоровую руку Эдди. Скоро они образовали круг, как и в прошлый раз, когда их было больше. Кто-то обнял Эдди за плечи. Он хорошо помнил эти ощущения, теплые и успокаивающие. Билл почувствовал ту же силу, какую помнил с прошлого раза, но в отчаянии понял, что многое действительно изменилось, Сила стала совсем слабенькой, она едва мерцала, как огонек свечи, спертом, лишенным кислорода в воздухе, и темнота вроде бы сгустилась, победно надвинулась на них, и до него долетал запах «Оно». «По этому тоннелю, — думал он, — не так уж и далеко находится дверца с особым знаком. И что за этой дверцей? Это единственное, чего я не могу вспомнить». Я помню, как напряг пальцы, потому что они очень уж сильно тряслись. И я помню, как открыл дверцу, я даже помню поток хлынувшего из нее света, который казался живым, словно не свет это было, а флюоресцентные змеи. Я помню запах, как в обезьяннике большого зоопарка, а может и хуже. А потом ничего. Кто-нибудь из вас помнит, как в действительности выглядело оно? — Нет, — ответил Эдди. — Я думаю, — начал речи потом Билл буквально увидел, как в темноте он покачал головой. — Нет. — Нет, — сказала Беверли. — Да, — голос Бена, — это единственное, чего я по-прежнему не могу вспомнить. Как выглядело оно или... Как мы победили оно? — Чуть, — ответила Беверли. — Так ты победил оно, только я не помню, что это значит. — Держитесь за меня, — сказал Бил, а я буду держаться за вас. Бил, голос Бена звучал очень уж спокойно. — Что-то идет? Бил прислушался, услышал шаркающие шаги, приближающиеся к ним из темноты. И испугался. У Одра, позвал он, уже зная, что это не она. Тот, кто шаркал ногами на каждом шагу, приближался. Бил зажег спичку. Дерри, пять. Первая неприятность приключилась в тот день поздней весны 1985 года за две минуты до восхода солнца. Чтобы должным образом оценить масштаб этой неприятности, следовало знать два факта, известные, разумеется, Майку Хэнлону, который в это время лежал без сознания в отдельной палате городской больницы Дери, и оба касались Баптистской церкви Благодати, которая стояла на углу Уитчем и Джексон-стрит с 1897 года. Венчал церковь изящный белый шпиль, самый высокий из шпилей всех протестантских церквей Новой Англии. Все четыре стороны основания шпиля украшали циферблаты. Сами часы изготовили в Швейцарии, откуда их, и привезли в 1898 году. единственное похожее на эти часы можно увидеть в ратуше Хайвен-Виллидж, городке расположенном в сорока милях от Дерри. часы городу подарил стивен боуи лесной барон который жил на западном бродвее обошлись они ему в семнадцать тысяч долларов боуи мог позволить себе такие расходы набожный прихожанин и церковный староста в течение сорока лет несколько из них он параллельно возглавлял легион белой благопристойности, Боуи также славился своими благочестивыми проповедями в День Матери, которые он всегда уважительно называл «Воскресенье Матери». Со дня установки до 31 мая 1985 года эти часы честно отбивали каждый час и каждые полчаса. За одним уважительным исключением, в тот день, когда взорвался металлургический завод Кичнера, часы не пробили полдень. Жители города полагали, что преподобный Джоллин заглушил часы, чтобы таким образом показать, что церковь скорбит о погибших детях. И Джоллин никого в этом не разубеждал, хотя к часам не подходил. Они просто не пробили полдень. Не пробили они и в пять утра 31 мая 1985 года. В этот самый миг все сторожилы Дерри открыли глаза и сели, потревоженные, как им казалось, безо всякой на то причины. Принимались лекарства, вставлялись челюсти, закуривались сигары и сигареты. Старики заступали на вахту. Был среди них и Норберт Кин, которому давно перевалило за девяносто. Он прошлепал к окну и посмотрел на темное небо. Вечерний прогноз обещал ясное солнышко, но кости говорили ему, что будет дождь и сильный. Он почувствовал испуг глубоко внутри, почувствовал угрозу, словно проникший в организм яд неумолимо прокладывал дорогу к сердцу. почему-то подумал о том дне, когда банда Брэдли беззаботно приехала в Дерри под прицелы 75 пистолетов и винтовок. После такого в душе человека воцаряется покой, он испытывает чувство глубокого удовлетворения, потому что все, все сделано правильно. Кин не мог выразиться более точно, даже если говорил сам с собой. После такого у человека возникало ощущение, что он, Может жить вечно, и Норберт Кин, если на то пошло, прожил чуть ли не целую вечность. 24 июня ему исполнялось 96 лет, и он каждый день отшагивал три мили. Но в тот момент его охватил страх. «Эти дети!» — он смотрел в окно, не отдавая себе отчета в том, что говорит слух. «При чем тут эти чертовы дети? Что они учудили на этот раз?» Девяносто девяти летний Эгберт Тарегут, который находился в Серебряном Долларе, когда Клод Эру настроил свой топор и сыграл на нем марш мертвецов для четырех человек, проснулся в тот же самый миг, сел и издал хриплый крик, которого никто не услышал. Ему снился Клод, только Клод пришел по его душу, и топор опустился вниз, и после этого Тарегуд увидел собственную кисть, дергающуюся. и сжимающую пальцы на барной стойке. «Что-то не так», — подумал он, пусть уже мало чего соображал, испуганный и дрожащий в кольцонах с пятнами мочи. «Что-то жутко не так». Дэйв Гарденер, который вытащил изуродованное тело Джорджа Денбро из водостока и чей сын нашел первую жертву нового цикла прошлым летом, открыл глаза ровно в пять и подумал. даже не посмотрев на часы, которые стояли на комоде. На церкви благодати часы не пробили пять, что не так. Испуг нарастал, а причину он определить не мог. С годами дела у Дэйв ушли в гору. В 1965 году он купил корабль обуви. Потом второй корабль обуви появился в торговом центре Дэри, третий в Бангоре. И внезапно угроза нависла над всем, ради чего он положил жизнь. «Какая угроза?» – спрашивал он себя, глядя на спящую жену. «Какая угроза? Что ты так задергался? Только потому, что не пробили часы». Но ответа он найти не мог. Поднялся, подошел к окну, подтянув пижамные штаны. Небо затягивали надвинувшиеся с запада тучи, И тревога Дэйва только возросла. Впервые за очень долгое время он подумал о криках, которые 27 лет назад позвали его на крыльцо, откуда он и увидел маленькую фигурку в желтом дождевике ребенка, которого вроде бы потоком утаскивало в водосток. Дэйв смотрел на надвигающиеся облака и думал, мы в опасности, мы все, весь Дэрри. Шеф Эндрю Рейдмахер, который действительно верил, что старается изо всех сил, чтобы оборвать новую череду убийств детей, захлестнувшую Дерри, стоял на крыльце своего дома, заложив большие пальцы за ремень Сэм Браун, смотрел на облака и испытывал тоже беспокойство. Чувствовал, что-то должно случиться. Во-первых, польет, как из ведра, но этим не закончится. Он содрогнулся, и пока стоял, вдыхая запах бекона, который жарила его жена, долетавший сквозь сетчатую дверь, первые большущие капли дождя упали на бетонную дорожку перед его ухоженным домом на рейнольдс стрит а на горизонте за Бесси-парк пророкотал гром. По телу рейдмахера вновь пробежала дрожь.